Владыка Торманса нехотя кивнул, и телеаудиенция окончилась. Глава четвертая. Отзвук инферно. Громада темного пламени приблизилась к поверхности планеты. Скорость облета возрастала, и разреженный на высоте в сотни километров воздух оглушительно ревел за неуязвимыми стенками корабля, надежно защищенными и от перегрева, и от любой радиации. Этот звук чудовищной силы улавливали звукозонды Торманса. Оказывается, и здесь знали приборы, записывавшие звуковую хронику неба. Усилители донесли этот однообразный, резкий, как сигнал опасности вопль до кабинетов ученых-наблюдателей, до высоких башен, стражей неба и просторных апартаментов правителей, возвещая о приближении незваного гостя, пугающего и привлекательного. Без трудились техники звездолета, вычисляя программы и закладывая их в тупоморды, трехглазые, чиркающие ракеты. Вскоре пачки спиральных трубок — Зачехленные в пятиметровые рыбообразные оболочки оторвались от корабля, описали громадные параболы и коснулись поверхности планеты в заранее установленных местах. Одна чиркнула по волнам океана, другая пронеслась в его глубинах, третья вспорола гладь реки, последующие пропахали поля, реки и зеленые зоны в разрешенных тормонсианами местах. И снова, поднявшись на высоту облета, ракеты прилипали к бортам темного пламени, неся для его лаборатории биологические пробы воды, земли и воздуха чужой планеты. На эхолле Виза Танет и Тиви Хенако третьи сутки не смыкали глаз. Подунылое пение ультрацентрифуг, они не отходили от протонных микроскопов и термостатов с бесчисленными сериями бактериальных и вирусных культур. Аналитические компараторы сравнивали токсины вредоносных микробов Земли и Торманса и выводили длинные формулы иммунологических реакций, чтобы нейтрализовать доселе незнаемые болезнетворные начала. Иммунизацию получали в равной степени как намеченные к высадке, так и остающиеся в корабле. Весь экипаж состоял из тяжело дышавших людей с пылающими лицами и лихорадочным блеском глаз. Торлика и Ментукор пришлось даже погрузить в гипнотический сон, так как сила реакции организма потребовала исключить всякую деятельность. И все же через несколько дней Эвизатанет объявила, что она недовольна результатами и не может гарантировать полноценной защиты. Какой срок достижения полноценности? спросила ее Файродис. Немного сконфужная виза задумалась. Я ожидала здесь встретить обычный комплекс. Ведь тормансиане привезли с Земли в своих кишечниках ту же самую бактериальную флору, без которой не можем существовать и мы. Если они не были уничтожены местными микробами, а наоборот процветали, это означает, что земные бактерии и вирусы подавили первобытный микромир торманса. Однако обнаружены два необыкновенных близнетворных вируса. Они могли возникнуть только в условиях чрезвычайной скученности людей. Сейчас ничего похожего на Тормансе мы не наблюдаем. Это косвенное подтверждение былой перенаселенности планеты, сказала Файродис. Но нам нужно спуститься на Торманс как можно скорее необходимая перестройка наших защитных реакций произойдет вряд ли раньше чем через два месяца заявила эвиза танет таким тоном как будто она была виновата в невозможности провести иммунизацию скорее файродис улыбнулась ей что же делать хочется быть полноправным гостем новой земли и почти никогда это не удается всегда случаются обстоятельства которые торопят не позволяют ждать Многие рассказывали о незабываемом чувстве встречи с новой и безопасной планетой. Выходишь из корабля на чистейший воздух, под новое солнце, и словно дитя бежишь по ласковой девственной почве». Буйное желание сбросить одежду и погрузиться всем существом в свежесть кристально чистого мира, чтобы босые ноги ступали по мягкой траве, чтобы ветер и солнце, касаясь обнаженной кожи, передавали ей все ноты изменчивого дыхания природы. И столь немногим из сотен тысяч путешественников на иные миры удавалось испытать это. Значит, скафандры... — спросила ней Холли. — Да, как не жаль. Потом, когда закончится иммунизация, мы снимем их без шлемов, только с биофильтрами. И это уже удача. Зато мы будем готовы в три-четыре дня. — Может быть, это к лучшему, — сказала ней Холли. Анализ воды Торманса показал некоторые структурные отличия от земной. Первое время все будут ослаблены привыканием к новой воде. «Разве важно, какая вода?» — спросила Фаеродис. «Простите, я знаю так мало, если вода чиста и лишена вредных примесей». «Простим историку древнее заблуждение», — улыбнулась Эвиза. «Наши предки долго считали воду просто водой, соединением водорода и кислорода, и вовсе не умели ее анализировать. Оказалось, что вода имеет сложную физико-химическую структуру с участием многих элементов». Тысячи видов воды полезной, вредной, нейтральной, хотя в простом анализе одинаковой и совершенно чистой, встречаются в ключах, речках и озерах Земли. Торманс — другая планета, с иным характером общего круговорота воды, эрозии и минерального насыщения. Мы нашли, что эта вода в среднем может сказаться на нас некоторым угнетением нервной системы. Против него я подобрала таблетки и ГН-102. Только не забывайте бросать их в любую жидкость для питья или еды. Итак, скафандры, вмешался молчавший до сих пор Гриф Рифт. У нас будет одно преимущество. В случае опасности? Эвиза наклонила голову, метнув косой взгляд на Чеди Даан. Догадка верна. Скафандр не поддается ни ножу, ни пуле, ни пиролучу. — подтвердил Рифт. «Но голова — самая ценная часть тела. Без шлема поддается», — весело возразила Фай Родис. Чеди Дан пристально взглянула на Родис, как будто удивляясь ее оживлению. «Действительно, сдержанная, немного суровая предводительница экспедиции сейчас, накануне испытания, будто стала другой». «Но как же с планом Чеди?» — спросил Ген Атл. Его придется осуществить позднее, после акклиматизации», — ответила Файродис. Чеди только плотнее сжала губы и отвернулась к большой карте турманса, растянутой над входом в круглый зал. Чеди, мне сейчас пришло в голову, окликнула ее Эвиза, Танет, вы чувствительно отнеслись к комедии, разыгранной Файродис и Ол Но не думаете ли вы, что намерение слиться с народом Яньях, маскируясь под девушку Торманса, тоже содержит элемент обмана? Смотреть чужими глазами на открытое вам, как природные Тормансянки? Не подглядывание ли это? Я... Да, нет, я... Представляла это с другой стороны, просто стать ближе к ним, живя одинаковой жизнью, испытывая одни трудности и радости, беды и опасности, но имея возможность в любой момент вернуться к своим, обладая могуществом человека ЭВР и счастьем возвратиться в прекрасный мир Земли. Наступала Эвиза. Чеди оглянулась на Родис по давней привычке оценивать реакцию своего идеала, но зеленые глаза Родис смотрели на нее серьезно и непроницаемо. Тут двойственность начала Чеди, и я думала о более важном. Для кого? Эвиза была немилосердна, как исследователь. Для нас? А им... Чеди показала на карту Торманса, — не будет никакого вреда, ведь мы делаем это, чтобы не ошибиться, чтобы знать, как и чем помочь. — Прежде надо узнать, следует ли, — сказал Гриф Рифт. — Может оказаться... Ослепительная вспышка рыжего огня блеснула за окном прямого наблюдения. Звездолет вздрогнул, Ген Атл мгновенно исчез в лифте, а Грифрифт и Див Симбл бросились к дублерам пилотского пульта. Еще вспышка, еще одно легкое содрогание корпуса темного пламени. Включенные звукоприемники донесли чудовищный грохот, заглушивший однообразный вопль растекаемой атмосферы. Люди побежали на места аварийного расписания и замерли у приборов, еще не отдавая себе отчета в случившемся. Звездолет продолжал мчаться сквозь тьму на ночной стороне планеты, До терминатора осталось не больше получаса. Зазвенели серебряные колокольчики сигнала опасности нет. Рифт и Симбл спустились из пилотской кабины а Ген Атл из поста броневой защиты. Что это было? Нападение? встретила их Файродис. Очевидно, угрюмо кивнул Гриф Рифт. Вероятно, стреляли ракетами. Предвидя такую возможность, мы с Ген Атолом держали включенным внешнее отражательное поле, хотя оно вызывает ужасный шум в атмосфере. Звездолет не получил ни малейшего повреждения. Как будем отвечать? Никак. — твердо сказала Файродис. Сделаем вид, что мы ничего не заметили. Они знают по вспышкам, что попали оба раза, и убедятся в полной несокрушимости нашего корабля, убеждена, что других попыток не будет. — Пожалуй, верно, — согласился Гриф Рифт. — Но поле мы оставим. Пусть лучше воет, чем рисковать всем от трусливого вероломства. — Теперь я еще больше стою за скафандры, — сказала Эвиза. И со шлемами НП, отозвался Рифт. Шлемов не нужно, возразила Файродис. Тогда не будет контакта с жителями планеты, и наша миссия принесет ничтожную пользу. Этот риск придется принять. Вряд ли шлемы послужат надежной защитой, пожалуй, великолепными плечами, и виза танет.